Едва я вышел на площадку, так все ринулись мне в догонку, а муж скатился вслед за мной по лестнице: "Эй, доктор, не уходите!" закричал он. "А что вам от меня нужно?" огрызнулся я. "Погодите, доктор, я вас провожу, но, ну, пожалуйста, погодите". Хорошо, уступил я и позволил проводить себя до самой парадной. Мы спустились вниз. На втором этаже я всё-таки заглянул в квартиру Ракового больного. и попрощался с его семьей. Пьер зашел и вышел вместе со мною. На улице он пристроился ко мне, взял ногу. Было свежо. По дороге нам попался щенок, учившийся долгим воем отвечать другим собакам зоны. Выл он упорно и жалобно. В своих тренировках он продвинулся насколько можно далеко и уже облаивал прохожих. Скоро он станет матерым псом. «Глядите-ка! Да это ж желток!» — заметил муж, довольный тем, что, зная собачонку, может сменить тему разговора. «Его с Оской выкормили девочки-прачечника с девчоночной улицы. Вы с ними знакомы?» «Да», — подтвердил я. На ходу он принялся рассказывать... как выкармливать щенят молоком так, чтобы выходило не слишком накладно. Тем не менее, под завесы этих рассуждений он всё время возвращался мыслью к жене. У застава нам попалось ещё не закрытое бистро. Зайдёмте, доктор, угощу вас стаканчиком. Мне не хотелось его обижать. Ну, зайдём, согласился я. Две смородинных. Я воспользовался случаем, Я заговорил с ним о его жене. От моих слов он посерьёзнел, но убедить его принять решение так и не удалось. На стойке триумфально красовался большой букет цветов по случаю дня рождения Пьянара, хозяина заведения, дети подарили, пояснил он, не дожидаясь расспросов. Мы выпили по вермуту за его здоровье. Над стойкой висел закон о пьянстве. и обрамлённое свидетельство об образовании увидев его Пьер неожиданно потребовал, чтобы хозяин перечислил ему субпрефектуры департаментов Луар и Шер. Он их когда-то выучил и до сих пор помнил. После этого он заявил, что на свидетельстве значится не фамилия хозяина, а чья-то другая. Они подцапались, и Пьер опять уселся рядом со мной. Его окончательно одолели сомнения. Настолько, что он даже не заметил, как я ушел. Больше я его не видел. Никогда. Я был в конец обескуражен всем, что произошло в то воскресенье, и к тому же отчаянно устал. Не прошел я и ста метров по улице, как заметил, что навстречу мне идет Робинзон и тащит какие-то доски. большие и маленькие. Хоть и было темно, я сразу его узнал. Смущённый встречей со мной, он попытался проскользнуть мимо, но я остановил его. Ты же собирался лечь спать, говорю я ему. Ц, шепчет он. Я со стройки. А на что тебе эти деревяшки? Тоже надумал что-нибудь строить? Уж не гроб ли? А доски наверно украл. Нет, не гроб. — Садок для кроликов. — Ты что, кроликов стал разводить? — Нет, это для прокисов. — Для прокисов? Они кроликов завели? — Да, трех. — Хотят поместить их во дворики, знаешь, где живет старуха. — И ты по ночам строишь для них клетку. Странное же время ты выбрал. Это его баба придумала. — Странная придумка. — Да. А зачем ей крольки? Продавать будет? Цилиндры из них шить? Это ты у неё спроси, когда увидишься, а мне бы только сотню с неё содрать. История с кроличей клеткой среди ночи всё-таки показалась мне забавной и подозрительной. Я стал допытываться. Рабинзон попробовал замять разговор. А как ты вообще к ним попал? Снова полюбопытствовал я. Ты ведь не знаком с прокиссами. Я же говорю, старуха свела меня к ним в тот день, когда я столкнулся с ней у тебя в приёмной. Ты не представляешь, до чего она болтлива. Как разине тварюшку, так удержу нет. Но я и подружился с ней, а потом с ними. Понимаешь, есть люди, которым и я интересен. А мне ты почему об этом не рассказывал? Но раз ты там бываешь, тебе должно быть известно, удалось ли им спихнуть старуху в богодельню? Нет, они говорят, не получилось. Я чувствовал, что разговор неприятен Рабинзону, и он не знает, как от меня отделаться. Но чем он больше вилял, тем упорнее я допытывался. Жизнь трудная штука, не находишь? Да На что только идти не приходится, уклончиво выкручивался он. Но я ниотступно возвращал его к начатой теме и твёрдо решил не давать ему уйти от ответа. Говорят, про киссы побогаче будут, чем кажется. Как думаешь, это правда? Ты же у них бываешь. Может, оно и правда, но в любом случае им не втерпёшь избавиться от старухи. Притворяться Робинзон был не мастер. Понимаешь? Им это нужно потому, как жизнь всё дорожает. Они говорят: "Ты не хочешь признать старуху сумасшедшей". Это верно? И не дожидаясь ответа, он спросил: "В какую мне сторону?" "Ты свизита?" Я вкратце описал ему своё приключение с мужем роженицы, которого потерял по дороге. Он расхохотался, от чего тут же закашлялся. От кашля Арбензона Так скрючило, что я почти не видел его в темноте, хотя мы стояли совсем рядом. Я различал только его дрожащие руки, которые он сложил и заботливо поднёс к губам, словно большой бледный ночной цветок. Кашлем он заходился, пока мы не добрали до его дома. А всё сквозняки, выдавил он, переведя наконец дух. Да уж, сквозняков тут хватает, и ещё блох. А у тебя блохи водятся? У меня они водились, ещё об ответил я. Вечно их у пациентов набираешься. А тебе не кажется, что от блох сакой твоих больных несёт? И ещё потом. А всё-таки я не прочь заделаться санитаром, поразмыслив медленно выдавил он. Почему? А потому что, когда люди здоровы, они что ни говори, нагоняют на тебя страх, особенно после войны. Я-то знаю, что у них на уме. Да они и сами это всегда понимают. Пока они на ногах, им хочется вас убить. А вот как слегли, то уж ничего не скажешь. С ними не так боязно. От них всего можно ждать, пока они на ногах. Это я тебе говорю. Что, не правда? Правда. По неволе согласился я. Да ты сам разве не по той же причине в доктора подался? Спросил он ещё. Подумав я, сознался себе, что Робинзон, пожалуй, прав. Но тут на него опять напал кашель. Ты промочил ноги, того гляди, плеврит схватишь. Шатаясь по ночам, топай-ка домой и ложись спать, посоветовал я. Постоянные приступы кашля раздражали его. А уж старуха прок, и славный грипп подцепит, посмеиваясь прокашлял он мне в ухо. с чего бы. Вот увидишь, заверил он. Что они ещё задумали, больше ничего не скажу, сам увидишь. Выкладывай всё, Рабензонт, свинятые отъедки. Ты же знаешь, я-то никому не проговорюсь. Теперь его разбирала охота во всём признаться. Может быть, для того, чтобы убедить меня, что не так уж он выдохся из кис как я, наверное, считаю. — Валяй! — подстегнул я его осторожно. — Ты же знаешь, я не болтун. — Это точно. Молчать ты умеешь, — признался он. И пошел вываливать все в подробностях. На тебе! В этот час мы были совсем одни на бульваре невинных жертв. — Помнишь случай с торговцем морковью? — начал он. случай с торговцем морковью я припомнил не сразу да помнишь ты настаивал рабинзон ты же сам мне о нём рассказывал ах да разом припоминаю я железнодорожник с осенней улицы тот кому ещё заряд дроби в машонку всадили когда он кролик воровал правильно а случилось это у фруктовщика на набережной аржантейль Точно. Теперь я знаю, о ком он говорит. Ну и что? Я всё ещё не усматриваю связи между этой давней историей и старухой Прокис. Рабинзон незамедлительно ставит точку на и. Ну не понял. Нет, отвечаю я. Правда, я уже начал бояться понять. Эх, ты медленно шариками ворочаешь. Это потому, что ты, по-моему, Задумал скверную шутку, не удержавшись, выпаливаю я. Нельзя же убить старуху прокис для удовольствия её невестки. Ну, моё дело сколотить клетку, которую мне заказали. А паляты из ружья пусть сами ко ле охоты есть. А сколько они тебе дают? Сотню за доски, 2 1/2 за работу и тещонку за всё вместе. И потом, понимаешь, это только начало. Дельца, если его умело обстряпть, хороший рент и стоит. Соображаешь, малыш, чем тут пахнет? Я действительно соображал и был даже не очень возмущён. Мне стало чуть грустней и только всё, что произносят в таких случаях, чтобы отговорить людей от экзете сущий вздор. Раз а жизнь ласкова к ним. Ну что же? Так с какой стати и кого им жалеть? Зачем других? Слыхано ли, чтобы человек спускался в ад с целью заменить там другого? Да никогда. Вот столкнуть туда другого это бывает и всё тут. Призвание к убийству, внезапно прорезавшееся в Робензоне, показалось мне, в общем, даже шагом вперёд по сравнению с тем, что я наблюдал в других. вечно полузлых, полублагожелательных, но всегда занудных из-за неопределённости своих стремлений. Факт тот, что углубившись вслед за Робензоном в ночь до того места, где мы очутились, я кое-что выведал. Но тут была одна опасность закон. Закон опасная штука, напомнил я ему. Если попадёшься Тебе при твоем здоровье каюк. Не выберешься ты из тюряги, не выдюжишь. Ну и черт с ним, — отмахнулся он. Сыт я по горло всеми этими законами. Пока о своей очереди дождешься, состаришься. А когда твоя очередь придет, да и придет ли, двадцать раз сдохнуть и сгнить раньше успеешь. Честный, как говорится, труд — это занятие для полудурков. Да ты и сам не хуже меня это знаешь. Возможно. Конечно, если б не риск, те, кто покрепче, обязательно занимались бы такими делами. Но с полицией сам знаешь, шутки плохи. Тут есть и за, и против, надо всё взвесить. Не спорю, но пойми и ты, работать как я в моём состоянии, не спать, кашлять и вкалывать по чище всякой лошади. Я считаю, хуже не будет. Хуже не будет. Я не посмел сказать ему, что в общем он прав. Ведь если его новая затея накроется, он меня моим же советом попрекнёт. Чтобы меня поддержать, он привёл мне кое-какие веские доводы насчёт того, что старуху не стоит жалеть. Во-первых, ей так или иначе осталось недолго, слишком она стара. Он только ускорит её конец, и всё тут. Но что там не говори, затея была отвратительная. Рабинзон уже уговорился с прокиссами обо всех деталях. Раз старуха начала выходить из своей временки, её как-нибудь вечером пошлют кормить кроликов. Заряд вгонят основательный. Она дёрнет за дверцу, И выстрел угодит ей прямо в рожу. Точь в точь как у фрактовщика. В квартале её уже давно считают чокнутой, так что ни счастливый случай никого не удивит. Прокисы скажут, что строго-настрого запрещали ей ходить к кроликам, а она не послушалась. В её возрасте такого удара по хлебалу, какой ей готовится, конечно, не перенести. На да, уж подходящую историю рассказал я когда-то Рубензону.